Глава 5. Поговорим серьёзно. Разумеется, я не собираюсь выходить замуж в Нью-Йорке. Нет, конечно. Об этом и думать нечего. Я выйду замуж, как и собиралась дома, с прекрасным шатром в саду. Нет никаких оснований менять эти планы, абсолютно никаких. Разве что Чёрт, допустим, только допустим, что кое-в чём Элинор права. Свадьба ведь действительно бывает не каждый день, так? Это вам не день рождения, не Рождество, венчаются один раз. И если выпадает шанс сделать это событие незабываемым, то, пожалуй, за такой шанс нужно хвататься. А прошествовать перед четырьмя сотнями гостей под звуки струнного оркестра в фантастическом цветочном убранстве действительно будет незабываемо. А потом всем скопом уселся за немыслимый обед. Робин дала мне несколько вариантов меню. Ничего себе. Розетка из амара по-менски, консоме из диких кнелями из фазана, дикие риски с дровыми орешками. Конечно, в Оксшоте и Эштоде неплохие продуктовые лавки, но вряд ли там разбираются в кедровых орешках. Я и сама, если честно, не разбираюсь. Но мне-то и не надо. И возможно, Эленар права и в другом. Наверняка мама будет только признательна, если её избавят от утомительных хлопот. Ну да, вдруг это для неё непосильный груз. И она уже сама не рада, что взвалила его на свои плечи. А если мы поженимся в плазе, ей делать ничего не понадобится, только прийти на праздник. К тому же, маме с папой не придётся тратиться. То есть, для них же лучше. И вот на обратном пути в Бернис я извлекаю свой мобильник и набираю номер моих родителей. Мама снимает трубку, слышится финальная мелодия из Криминального часа. Популярная передача BBC, посвящённая проблеме преступности. И внезапно меня охватывает тоска по дому. Представляю себе, как мама и папа сидят там Запущены мешторами и уютно мерцают огонь в газовом камине. Привет, мам, Бекки восклицает мама. Как я рада, что ты позвонила. Я пыталась тебе переслать по факсу меню и службы доставки, но у тебя аппарат не работает. Папа спрашивает: "Давно ли ты проверяла картридж?" Я не помню. Мама: Послушай, и знай, что знакомый невестки Дженнис работает в фирме, делающей надписи на воздушных шариках. Он говорит, если мы закажем 200 шариков или больше, то гелием их наполнят бесплатно. Круто. Послушай, я тут прикинула насчёт свадьбы. Что это я вдруг разнервничалась? Да-да, грехом сделай телевизор потише. Мне пришло в голову. Так, лишь вариант. у меня вырывается пронзительный смешок, что мы с Люком могли бы пожениться в Америке. В Америке? Долгая пауза. Что значит в Америке? Это просто предположение. Знаешь, раз уж мы с Люком здесь поселились, вы живёте там всего год, Бекки. Мама Шакировна. Твой дом здесь. Ну да. Но я подумала, мямлю я. В глубине души я надеялась, что мама воскликнет замечательная идея, и дело в шляпе. Как же мы организуем свадьбу в Америке? А, может, устроим её в в большом отеле? В отеле? Похоже, мама решила, что я сбрендила. И Элеонор помогла бы Я с трудом подбираю слова. Я уверена, она посодействует, понимаешь? Если окажется слишком дорого, на другом конце провода резко втягивают воздух, и я зажмуриваюсь. Чёрт, меня дёрнул помянуть Элинор. Ну что ж. Спасибо. Мы обойдёмся без её содействия. Мы прекрасно можем справиться сами. Это идея Элинор насчёт отеля. А на что? Полагает, что нам хорошую свадьбу организовать не под силу? Нет, поспешно говорю я. Это так, пустяки. И я только Папа говорит, если она такая мастерица по отелям, пусть и останавливается там, а не у нас. Великолепно. Я всё окончательно испортила. Слушай, мам, забудь. Это была глупая мысль. Я тру щёки. Так как продвигается дело? Мы болтаем ещё несколько минут. Я выслушиваю рассказ о милом сотруднике из компании, продающей шатры, и про то, какие там разумные расценки, и про то, что сынишка этого сотрудника учился в одной школе с кузеном Алексом. Развенитесен мир. К концу разговора мама полностью успокаивается. Излополучная тема американских отелей забыта. Я прощаюсь, отключаю телефон и с шумом выдыхаю. Правильно. Решено. Надо позвонить Элинор и всё сказать ей. Ни к чему ходить вокруг да около. Я снова включаю мобильник, набираю две цифры и останавливаюсь. С другой стороны, а стоит ли копие ломать? В смысле, мало ли что? Вдруг мама с папой вечером всё обсудят и передумают. Может, приедут, чтобы самим посмотреть. А когда собственными глазами увидит бальный зал, представят, какое это будет волшебное зрелище, какое роскошное, какое ослепительное. О, господи, я не в силах с этим распрощаться. Пока ещё нет. Когда я добираюсь до дома, Люкс мрачным видом сидит за столом над какими-то бумагами. Ты сегодня рано, радостно говорю я. Надо заняться кое-какими документами, отвечает Люк. Надеился обрести здесь мир и покой. Хорошо. Подойдя ближе, я обнаруживаю, что все бумаги озаглавлены: Фонд Элеонор Шерман. Открываю рот, чтобы высказаться и закрываю. Итак, Люк с лёгкой улыбкой поднимает на меня глаза. Что ты думаешь о плазе? Выходит ты знал Я потрясён, смотрю на него. Да, конечно, знал. Я бы тоже пришёл, если бы не деловой ланч. Но, Люк, только бы не переиграть. Ты же помнишь, что моя мама готовит свадьбу в Англии. Времени прошло совсем мало, верно? Ты не должен был просто так устраивать эту встречу. Мама думала, что это будет для тебя сюрпризом. И я так думал. Это было как снег на голову. Резко парирую я, и Лука задаченно смотрит на меня. Тебе не понравилось плаза? Я думал, ты будешь ошеломлена. Конечно, мне там очень понравилось. Дело в другом. Я знаю, что тебе всегда хотелось торжественную, великолепную свадьбу. И когда мама предложила устроить всё в плазе, это был настоящий подарок. Должен признаться, это моя идея с сюрпризом. Я думал, ты придёшь в восторг. Лёк выглядит поникшим, и меня мгновенно охватывает чувство вины. Мне и в голову не приходило, что он участвует в этой затее. Лёк, я и вправду в восторге. Просто Боюсь, мама не обрадует то, что мы с тобой поженимся в Америке. А уговорить её ты не можешь. Это не так просто. Твоя мать держалась через чёрное надменно, сам знаешь. Надменно? Она же хочет устроить нам чудесную свадьбу. Если бы она захотела, то могла бы устроить чудесную свадьбу в Англии, замечаю я, или помогла бы маме и папе, тогда чудесную свадьбу они устроили бы все вместе. А она вместо этого обзывает их садик деревенским захолустием. Стоит мне вспомнить пренебрежительный тон Элинор, как негодование разгорается с новой силой. уверен, что она и в мыслях не держала, только потому, что это не в центре Нью-Йорка. Да что она об этом знает? Прекрасно, отрезает люк. Ты своё мнение высказала. Тебе такая свадьба не нужна. Но если хочешь знать мою точку зрения, мама проявила невероятную щедрость. Предложила оплатить свадьбу в плазе и к тому же организовала роскошный вечер для празднования помолвки. Кто тебе сказал, что я горю желанием праздновать помолвку? Ой, опять не успела прикусить язык. Не находишь, что это грубовато? А может, мне нет дела до всей этой мишуры, и блеска, и до всей материальной стороны? Может, моя семья мне дороже, и традиции, и честь? Ты же знаешь, Люк, мы так недолго на этой планете. Довольно. Раздражённо кричит Люк. Твоя взяла. Если с этим такие проблемы, забыли. Не хочешь приходить на праздник по случаю помолвки, не приходи. А жениться будем в Оксштетте. Счастливо. Но я умолкаю и тру нос. Конечно, как только Люк произнёс эти слова, я начинаю склоняться в другую сторону. Ведь если вдуматься, предложение просто изумительное. А если мне удастся как-нибудь переубедить папу с мамой, может, это и впрямь станет самой фантастической парой в нашей жизни. Вопрос не в том, чтобы жениться непременно вокс, что я говорю, я наконец. Надо надо принять правильное решение. Ты же сам предлагал не терять головы. Выражение лица Люка смягчается, и он встаёт. Знаю, он вздыхает. Бекки, прости. И ты меня прости, бормочу я. Это же просто нелепо. Люк обнимает меня и целует в лоб. Всё, что я хотел, это подарить тебе свадьбу твоей мечты. Если ты в самом деле не хочешь свадьбы в плазе, конечно, этого не будет. А твоя мать? Мы просто объясним ей, как ты к этому относишься. Несколько мгновений Люк смотрит на меня. Бекки, для меня не имеет значения, где мы поженимся. И мне всё равно, будут у нас розовые цветы или голубые. Для меня главное, чтобы ты вышла за меня и чтобы весь мир об этом узнал. Голос у него такой уверенный, такой ровный, что в горло внезапно подкатывает комок. Для меня тоже главное только это, произношу я, сглотнув. Самое-самое главное. Хорошо. Так давай договоримся. Ты вольна сама принимать решение. Только дай мне знать, где объявиться, и я объявлюсь. По рукам. Обещаю дать тебе как минимум 48 часов на подготовку. Хватит и 24. Люкс снова целует меня, а потом указывает на буфет. Кстати, первый подарок к помолвке. Я заглядываю туда и открываю рот. Синяя, как яйцо малиновки коробочка, перевязанная белой лентой. Тиффани. Можно открыть? Вперёд. Вне себя от возбуждения я развязываю ленточку, открываю коробку и обнаруживаю стеклянную голубую чашу, укоюющуюся в папиросной бумаге и карточку гласящую с наилучшими пожеланиями от Марти и Элисон Гербер. Вот это да. Какая красота. Кто эти Герберы? Не знаю, мамины друзья, наверное. Значит, все, кто придёт на праздник, принесут подарки? Полагаю, да. О, конечно. Ну и ну. Я в задумчивости разглядываю чашу, провожу пальцем по её сверкающей поверхности. Знаете, Олег, пожалуй, прав. Это действительно будет грубо швернуть щедрость Элеонор ей же в лицо. Ладно. Вот как я поступлю. Подожду до празднования помолвки. А там уж приму решение. Событие намечено на 6 часов вечера в следующую пятницу. Я собираюсь прийти туда пораньше, но на работе выдаётся безумный день сразу с тремя авралами, и появляюсь я лишь в 10 минут седьмого, несколько взвинченная. Есть и хорошая сторона. На мне бесподобное чёрное платье без бретелек, и сидит оно так, будто на меня и сшито. предназначался оно, скажу по секрету, для Риган Хартман, одной из моих клиенток, но, по-моему, оно ей не очень подходит. Двухэтажная обитель Эленор находится на Парк Авеню. Там просторное фойе с мраморными полами и отделанные ореховым деревом лифты, где вечно пахнет какими-то дорогими духами. Я выхожу на шестом этаже и сразу слышу гул голосов, через которые пробиваются звуки фортепиано. В дверях образовалась целая очередь, и я вежливо жду позади пожилой пары в меховых пальто. Квартира, похоже, полна гостей. Честно говоря, апартаменты Эленор мне не слишком по душе. Они оформлены в бледно-голубых тонах, заставлены диванами с шёлковой обивкой и затянуты тяжёлыми тканями. А на стенах висят самые искусные картины, какие мне доводилось видеть. Не верю, что эти шедевры действительно нравятся Элинор. Если уж на то пошло, сомневаюсь, что она вообще на них смотрит. Добрый вечер, врывается в мои раздумья чей-то голос, и я спохватываюсь, что подошла моя очередь. Женщина в чёрном брючном костюме со списком в руке одаривает меня профессиональной улыбкой. Позвольте узнать ваше имя? Ребекка Блумвуд. Скромно, отвечаю я и жду, когда она ахнет или по меньшей мере засияет, узнав, кто перед ней. Блумвуд, Блумвуд. Женщина пробегает глазами список, переворачивает страницу и проводит пальцем до самого конца. Не вижу вашего имени. Правда? Я растерянно смотрю на неё. Должно где-то быть. проверю ещё раз. Женщина возвращается к началу списка и просматривает его уже медленней. Нет, качает она головой. Боюсь, вас здесь нет. Сожалею. И поворачивается к только что подошедшей блондинке. Добрый вечер. Позвольте узнать ваше имя. Но это же праздник для меня. То есть не совсем для меня. Ванесса Дилэн. Да-да. Отзывается превратница и с улыбкой вычёркивает её имя. Прошу, Сэрж примет у вас пальто. Вы не могли бы отойти в сторону, мисс, холодно говорит она мне. Вы загораживаете дверь. Вы обязаны меня впустить. Я должна быть в списке. Я заглядываю в дверь, надеясь увидеть Люка или на худой конец Эленор, но там толпа незнакомых мне личностей. Пожалуйста, я должна быть там. Женщина в чёрном вздыхает. У вас есть с собой приглашение? Нет. Я же не знала, что оно мне понадобится. Я обручённая. Кто? Привратница ту посмотрит на меня. Я О, господи. Снова заглянув внутрь, я неожиданно замечаю Робин. На ней расшита серебряным бисером топ и пышная юбка. Робин Завуя приглушённым голосом: "Робин, меня не пускают". Бетти, беззаботно чирикаяй тробин: "Заходите, пропустите всё веселье и радостно салютует бокалом шампанского. Видите, в отчаянии восклицаю я. Я их знаю. Честно, я не обманчица". Привратница смотрит на меня долгим взглядом и пожимает плечами: "Хорошо. Можете войти". Серж примет у вас пальто. У вас есть подарок? Э-э, нет. Привратница молча закрывает глаза с выражением, откуда только такие берутся, и поворачивается к следующему в очереди, а я проскальзываю внутрь, а то ещё передумает. Я ненадолго, сообщает Робин, когда я присоединяюсь к ней. У меня ещё три репетиции званных ужинов, но я хотела повидаться с вами сегодня, потому что у меня Потрясающие новости. Вашей свадьбой займётся очень талантливый дизайнер Шелдон Лойд. Немного не мало. О, отзываюсь я ей в тон, хотя понятия не имею, кто такой этот Шелдон Лойд. Круто. Потрясены, конечно. Всегда отвержу. Хотите, чтобы что-то сбылось? Займитесь этим сейчас. Так вот, Я поговорила с Шелдоном, мы обсудили кое-какие идеи. Он считает, что замысел со спящей красавицей великолепен и по-настоящему оригинален. Робин озирается по сторонам и понижает голос. Шелдон предлагает превратить залу с террасой в заколдованный лес. В самом деле? Да, я так взволнована, Вы должны это увидеть. Робин открывает сумочку и извлекает эскиз. Я смотрю на него и не верю своим глазам. Берёзы импортируют из Швейцарии, и ещё будут гирлянды волшебных огней. Вы пройдёте по зелёной аллее из деревьев под сенью листвы. Сосновые иглы создадут чудесный аромат. По мере вашего продвижения будут распускаться цветы, а над вами будут петь специально обученные птицы. Что скажете насчёт механической белочки? Хмм. Я слегка кривлюсь. Вот и я тоже не была уверена. Хорошо. Забудем о лесных зверюшках. Она достаёт ручку и что-то вычёркивает. Но в остальном это будет великолепно. Согласны? Я. Ну, сказать ей, что я ещё не окончательно решила выходить замуж в Нью-Йорке. Но я не могу. Она тотчас остановит все приготовления, а потом пойдёт и скажет Элинор, и тогда разразится скандал. Но самое главное, я уверена, что в конце концов мы поженимся в плазе. Надо лишь переубедить маму. От такого предложения отказываются только сумасшедшие. Вы знаете, что Шелдон работал со многими голливудскими звёздами, спрашивает Робин, ещё более понижая голос. Когда встретитесь с ним, можете посмотреть его портфолио. Говорю вам, это нечто. Действительно, Меня охватывает волнение. Звучит здорово. Так, всё. Робин смотрит на часы, пора бежать. Но я буду на связи. Она пожимает мне руку, допивает своё шампанское и спешит к дверям, а я всё ещё слегка одурманенная, смотрю ей вслед. Голливудские звёзды. Если мама об этом узнает, разве не посмотрит она на зятю Элинор иначе? Разве не поймёт, какая это дивная возможность? Беда в том, что у меня недостаёт мужества снова поднять эту тему. Я даже не осмелилась рассказать ей о сегодняшней вечеринке. Она только расстроится и скажет, уж не думает ли Элинор, что мы недостаточно хороши для вечеринки в честь помолвки или что-нибудь в этом духе. И я почувствую себя ещё более виноватой. Над найти способ так преподнести маме эту идею, чтобы она с ходу не разобидилась. Может, потолковать сначала с Дженнис? Расскажу ей про Голливудских звёзд. Взрыв смеха где-то поблизости выводит меня из раздумий, и я обнаруживаю, что стою в полном одиночестве. Озираюсь по сторонам в поисках кого-нибудь, к кому можно было бы присоединиться. Странно немного. Ведь это задумывалось как вечеринка в честь нас с люком, но здесь доброе сотня человек, а я никого из них не знаю. Смутно припоминаю одну или две физиономии, но настолько смутно, что неловко подойти и поздороваться. Пробую улыбнуться только что вашей чай даме, но она косится на меня с подозрением и проталкивается к компании, изгрудившейся у окна. Тот, кто говорит, что американцы дружелюбнее англичан, Никогда не бывал в Нью-Йорке. Я вспоминаю, что где-то здесь должен быть Денни, и вглядываюсь в толпу. Я приглашала и Эрин с Кристиной, но они всё ещё были полуше в работе, когда я уходила из Бернис. Надеюсь, попозже они появятся. Ну же. Я должна с кем-нибудь пообщаться. Хоть с Эленор. Не то чтобы это была самая желанная компания, но может, она по крайней мере знает, не пришёл ли уже Люк? Я как раз проталкиваюсь мимо группы женщин в чёрных туалетах Атармани, когда до меня доносится чей-то голос. А невеста, вы знаете? Я замираю, прикидываясь, будто вовсе и не подслушиваю. Нет. Кто-нибудь знает, где они живут? Где-то в West Village, но они, кажется, переезжают в этот дом. Что такое? Куда мы переезжаем? В самом деле? Я думала, сюда въехать невозможно, только если вы не родня Эленор Шерман. Женщины с весёлым смехом растворяются в толпе, а я тупо смотрю на липные завитушки на стене. Что они себе в голову втемяшили? Я в жизни сюда не перееду. Ни за что. Я бесцельно брожу ещё несколько минут, раздобыв бокал шампанского и стараясь сохранять на лице беззаботную улыбку. Но она всё время норовит растаять. Совсем не так я представляла себе празднование нашей помолвки. Сначала меня не пускает Цербер у двери. Потом выясняется, что я ни с кем не знакома, и наконец из угощений тут только низкокалорийные, насыщенные протеином кусочки рыбы. И то. Официанты будут шокированы, если вы в самом деле проглотите хоть один. Я невольно с лёгкой тоской вспоминаю вечеринку в честь помолвки Тома и Люси. Конечно, такого размаха там не было. Дженнис приготовила большую чашу пунша, мы устроили барбекю, а Мартин спел "Ты одинок сегодня вечером" под караоке. Эй, всё же, по крайней мере, это было весело. И я знала почти всех гостей, уж точно больше, чем здесь. Бэки Чего это ты прячешься? Слава богу, Люк. Ну где его насила? Люк, наконец-то! Я бросаюсь к нему и вскрикиваю от радости, заметив рядом с Люком лысоватого человека средних лет. Он приветливо улыбается мне. Майкл, и я крепко сжимаю его в объятиях. Майкл Эллис, один из самых моих любимых людей во всём мире. Он обосновался в Вашингтоне, где возглавляет необычайно успешное рекламное агентство. К тому же, Майкл партнёр Люка в американском отделении Brenden Communications, а также его наставник и мой. Если на то пошло, если бы не совет Майкла, я бы в жизни не перебралась в Нью-Йорк. Люк говорил, что ты, возможно, придёшь, искренне радуюсь я. Думаешь, я бы такое пропустил? Майкл подмигивает. Мои поздравления. Он поднимает бокал. Знаешь, Бэйки, держу пари, ты жалеешь, что не приняла моё предложение насчёт работы. В Вашингтоне у тебя были бы реальные перспективы, а вместо этого, он покачивает головой. Только посмотри, как всё обернулось. Потрясающая работа, такой мужчина, свадьба в плазе. Кто тебе сказал про плазу? В изумлении спрашиваю я. Да все Похоже, затевается грандиозная вечеринка, да? Ну, я застенчиво пожимаю плечами. Как мама в восторге. Я приподдаю к шампанскому, чтобы увернуться от ответа. Сегодня смотрю, её нет? Нет. Ей же так далеко ехать. Смех у меня получается неестественный, и следующим глотком я осушаю свой бокал. Я принесу тебе ещё, говорит Люк. И найду мать. Она спрашивала, где ты? Я только что попросил Майкла быть моим шофером, добавляет он, прежде чем отойти. По счастью, он согласился. Правда, восхищаюсь я, фантастика. Лучше не бывает, правда? Не правда. Майкл хохочет, запрокинув голову. Несколько лет тому назад мои друзья надумали, чтобы я их поженил. Я подключил кое-какие связи, и меня назначили священником. Думаю, из тебя получился отличный пастор. Падре Майкл, люди будут ломиться к тебе в церковь. Пастор-атеист. И полагаю, что не первый. Майкл делает глоток шампанского. Так как дела на торговом фронте? Отлично, спасибо. Знаешь, я рекомендую тебя каждому встречному. Нужна одежда? Обращайтесь к Becky Bloomwood в Бернисс. Я это всем говорю. Помощникам, официантам, бизнесменам, прохожим на улице. А я всё удивляюсь, откуда берётся эта странная публика. Улыбаюсь я. Если серьёзно, я хотел попросить об одном маленьком одолжении. Майкл слегка понижает голос. Буду признателен, если ты поможешь моей дочери Деборе. Она только что порвала со своим парнем, и боюсь, сейчас у неё та самая чёрная полоса. Я сказал ей, что знаю кое-кого, кто может поправить дело. Само собой, я тронута, буду рада помочь. Только не разори её. Она живёт на адвокатское жалование. Постараюсь не разорить, смеюсь я. А как насчёт тебя? Считаешь, мне нужна помощь? Честно говоря, ты и так выглядишь, что надо. Я киваю на его тёмно-серый костюм. Уверена, сдача с 3000 долларов была небольшая. Всегда стараюсь приодеться, если мне предстоит встреча с красивыми людьми. Майклс явным удовольствием обводит глазами собравшихся, и я слежу за его взглядом. по близости самозабвенно безумалко трещат шесть женщин средних лет. Ваши друзья? Не совсем, признаюсь я. Вообще-то я мало кого здесь знаю. Я так и думал. А как ты ладишь с будущей свекровью? Ведь у него такой невинный, что меня разбирает смех. Прекрасно, хихикаю я. Можешь себе представить? О чём речь? Спрашивает Люк внезапно возникнув у моего плеча. Он вручает мне бокал шампанского, а я бросаю быстрый взгляд на Майкла. Просто обсуждали свадебные планы, беспечно говорит Майкл. Уже решили, где проведёте медовый месяц? Об этом ещё речь не заходила, но у меня есть кое-какие идеи, Люк. Надо отправиться куда-нибудь, где красиво и жарко и роскошно. куда-нибудь, где я ещё не была. Знаешь, я не уверен, что смогу позволить себе целый месяц. Люк слегка хмурится. Мы только что заполучили северо-запад, и нам может потребоваться новое расширение. Боюсь, придётся довольствоваться вариантом в выходных, прихватив денёк другой. В выходных? Меня охватывает паника. Какой же это медовый месяц? Люк с укором произносит Майкл. Так не пойдёт. Ты должен увезти свою жену на прекрасный медовый месяц. Я на этом как шафер настаиваю. Где ты ещё не бывала, Бекки? В Венеции, в Риме, в Индии, в Африке? Из всего этого нигде. Понятно. Майкл приподнимает бровь. Чревато расходами. Все видели мир, кроме меня. Я ни Австралию не видела, ни Таиланд. И я не видел. Люк пожимает плечами. Кому какая разница? Мне есть разница. Я ещё ничего не совершила. Ты знаешь, что лучшая подруга матери Сьюзи боливийская крестьянка. Я устремляю на Люка выразительный взгляд. Они вместе толкли маис в лианосах. Похоже, быть вам в Боливии, замечает Майкл. Так вот, чем ты собираешься заниматься в медовый месяц? Толочь мыс? Просто мне кажется, что мы могли бы немного расширить наш кругозор. Например, отправиться в пеший поход. Бэкки, ты в курсе, что это такое? Мягко спрашивает Лёк. Все твои пожитки в одном рюкзаке, и его надо нести. Я справлюсь, вызывающе говорю я. Легко. И мы бы встретили множество интересных людей. Я и так уже знаю множество интересных людей. Ты знаешь банкиров и рекламщиков? А хоть с одним боливийским крестьянином ты знаком? А с каким-нибудь бездомным? Вроде как нет, говорит Люк. А ты? Ну, нет, признаю я после паузы. Но не в этом дело. Мы должны их знать. Хорошо, Бекки. Элёк поднимает руку. Предлагаю решение. Ты организуешь наш медовый месяц. Где угодно, но он должен занять не больше 2 недель. Правда? Я приоткрываю рот. Ты серьёзно? Серьёзно. Ты права. Нельзя же пожениться и обойтись без медового месяца. Он улыбается мне. Удиви меня. Ну, держись. Удивлю. Я жадно глотаю шампанское, и всё во мне бурлит от волнения. Вот это круто! Я сама устрою медовый месяц. Отправимся на изумительный курорт в Таиланде или ещё где-нибудь. А если потрясающее сафари? Кстати, о бездомных, обращается Люк к Майклу. В сентябре мы окажемся на улице. Шутишь, изумляется Майкл. С чего это? и истекает срок аренды, и владелец продаёт дом, а жильцов вон. Ой, я внезапно отвлекаюсь от заманчивого видения. Мы с Люком на вершине одной из пирамид. Вспомнила. Люк, я тут слышала странный разговор. Какие-то люди говорили, что мы переедем в этот дом. С чего они это взяли? Это не исключено, рассеянно соглашается Люк. Что? Я ту посмотрел на него, Что значит не исключено? Ты с ума сошёл? А почему нет? Я слегка понижаю голос. Ты вправду полагаешь, что я поселюсь в этом затхлом ящике, набитом старыми коргами, которые только и знают, что глазеют на меня так, будто я воняю? Бекки прерывает меня Майкл, выразительно качая головой. Правда? Я разворачиваюсь к нему. В этом доме ни одного симпатичного человека нет. Кого ни встречу, все полные, и я резко смолкаю, когда до меня доходит, что пытался сказать Майкл. Кроме матери Люка, добавляю я, стараюсь, чтобы это прозвучало как можно более естественно, разумеется. Добрый вечер, Ребекка, раздаётся у меня за спиной ледяной голос, и я оборачиваюсь, чувствую, как пылают щёки. Вот она, стоит позади меня. Белое платье в греческом стиле с складками не спадает до пола. До того бледное и тонкое, что смахивает на одну из колонн в собственной квартире. "Здравствуйте, Элеонор", вежливо говорю я. "Замечательно выглядите. Извините, что я немного опоздала". Ребекка. Элеонор подставляет мне щеку. "Надеюсь, вы здесь общаетесь, не просто топчитесь под лилюка, вроде того". Для вас это хорошая возможность встретиться с важными людьми, продолжает Элинор. С председателем этого дома, например. Конечно. Да, пожалуй. Кажется, не лучший момент сообщать ей, что я и в миллион лет сюда не перееду. Ей я ей представлю вас позже. А сейчас я хочу произнести тост, если вы оба пройдёте к подиуму. Превосходно. Я стараюсь изобразить энтузиазм. Мама, вы, кажется, встречались с Майклом, произносит Люк. В самом деле, говорит Элеонор с любезной улыбкой. Как поживаете? Прекрасно, благодарю, галантно отзывается Майкл. Я намеревался прийти на открытие вашего фонда, но, к сожалению, не сумел выбраться из Вашингтона. Я слышал, оно прошло очень успешно. Действительно, спасибо. И вот ещё одна удача. Я как раз говорил Люку, как ему повезло, что он выбрал такую красивую, одарённую, образованную девушку, как Бекки. В самом деле? Улыбка Эленор слегка каченеет. Эвы, наверняка разделяете моё мнение. Молчание. Безусловно, цдит Эленор наконец. И после краткого колебания выдружает ухоженной руку на мое плечо. Вот счастье это. Будто прикосновение снежной королевы. Я кошусь на Люка, а он весь светится от удовольствия. Что же? Тост, радостно восклицаю я. Вперёд. Увидимся позже, Майкл, говорит Люк. Удачи. Майкл еле заметно подмигивает мне. Люк добавляет он потише, когда Элинор направляется прочь. Я хотел бы поговорить с тобой по поводу благотворительной деятельности твоей матери. Ладно, произносит Люк после паузы. Отлично. Это моё воображение, или он как будто готовится к обороне? Но прежде тост, улыбается Майкл. Мы здесь не для того, чтобы обсуждать дела. Я иду вместе с Люком и Элинор. и все вокруг оборачиваются и начинают перешёптываться. Подиум расположен в конце комнаты, и поднимаясь на него, я ощущаю нервозность. Повисает тишина. Взоры всех собравшихся устремлены на нас. Две сотни глаз, и все устраивают мне обзор по Манхэттенски. Стараясь держаться свободно, я выискиваю в толпе знакомые лица, лица своих. Но кроме Майкла, я здесь никого не знаю. Где же мои друзья? Ну да, Кристина и Эрин в пути, но где Денни? Он обещал, что придёт. Леди и джентльмены, величественно начинает Эленор. Добро пожаловать. Для меня неописуемая радость приветствовать вас здесь сегодня по такому торжественному случаю, особенно Марсию Фокс, председателя этого дома, и Гвиневру фон. Плевала я на ваш дурацкий список, раздаётся от дверей пронзительный крик, и головы поворачиваются как по команде. Фон Ландленбург. компаньона фонда Элинор Шерман произносит Элинор и челюсть её напрягается А ну пусти тупая корова Слышится шум борьбы и негромкий вскрик И теперь уже все в комнате тянут шеи выглядывай что там происходит Убери от меня руки Я беременна дошло Если что засужу Поверить не могу кричу я в восторге и спрыгиваю с подиума Сьюзи Бэкс Сиюзи врывается в комнату, загорелая, пышущая здоровьем, с бусинами в волосах и внушительной округлостью под платьем. Сюрприз! Беременна. Таркин топает за ней в своём допотопном пиджаке поверх фуфайки и вид у него изряд нахмулённый. Дорогая, ты о чём?